Эпизод 3. Афганистан, провинция Кунар, сентябрь 1986 года. Товарищ лейтенант, кто-то настойчиво теребил Виктора за плечо, а он никак не мог проснуться. Вымотался за два предыдущих дня до полусмерти. Просыпай, пришёл табиб. Так, что такое? Виктор сел на койке, пытаясь разлепить глаза. Ну, договорились же, что дадите поспать до 7. «Да ничего хорошего», – нервно сообщил младший фельдшер Саша Михеев. «На боевые собираемся срочно, выезд через полчаса». «Совсем охоренели», – пробормотал Виктор. «Я же только что с боевых вернулся. Лехе Басинского в очередь». Так вот там-то и дело. Алексей Яковлевич поехал в колонию вчера вечером. Вы уже спать легли. И под обстрела не попали. Духи их вообще около Мусадугара со всех сторон обложили. Половину машин в колонии подорвали. БТР, два грузовика, даже шилку у гандойнили скоты. Наши молодцы, один склон отбили, залегли на вершине, пока держатся. Но в 200х и 300х полно. Сколько? Точно не знаю, связь плохая. Наши две вертушки туда полетели. Но вывезут или нет, не угадаешь. Сами понимаете, ночь, духи лупят, как черти, голову поднять не дают. И место там хреновое, сплошные гребни, вертолёт приземлиться некуда. Хорошо, если легкораненых заберут, а тяжёлых, не знаю, поднимут ли на борт, если не сядут. Хрен знает. Я и пожал плечами. Виктор посмотрел на часы. Четыре утра. Перед этим он почти не спал двое суток. Но сейчас сон как рукой сняло. Что с Алексеем? Прессион, уже и надеясь на хорошую новость. Убит, он ему сказал Михийев. В том-то и дело, Виктор Юрич. Я же сказал, кучу машин подорвали, и ОП нашу тоже. И ЗРПы долбанули сразу ещё на ходу. В общем, Алексей Яковлевич и Григоренко погибли, автоперевязочной нет. Труба дело. Вот как. Дарса не сприкусил губу. Дело понятное, дело дерьмовое. Преми боже души, ребят. Михий На чём выдвигаемся? Воздухом, на двух бэках. Ладно, давай собирайся. Бери всего побольше, а воз влезет. Так и брать-то особенничего. Медикамент в кот наплакал. С боевых не вылезаем, раненых в кабул отправлять не успеваем, а Кондратович до склад не когда добраться не может. Ночью опять нажрался. Бери всё. Да что вы, товарищ лейтенант? Ткачёв же меня убьёт. «Отставить панику. С Ткачевым я все улажу, когда приедет. Оставь Кондратовича по минимуму. Будет знать, как бухать. Кто раньше встал, того и тапки. Ты его разбудил? Пробовал? Ни черта не соображает, только глазами шлепает». «Скотина», — констатировал Вик. «Да прыгается он когда-нибудь. Ладно, Михей, дуй в темпе вальса, ты знаешь, что делать. А я хоть кофе глотну». «Так точно», — буркнул Михеев и исчез. Лерсинь налил стакан воды, сунул туда кипятильник. Сделал растворимый кофе, другого не было, кинул три ложки сахара и стал пить крепчайшую жидкость, обжигаясь и кривясь от отвращения. Не любил он ни кофе, ни сахар, но только такое средство могло привести его сейчас в чувство. Конечно, можно вколоть пару кубиков кофеина, но это ненадолго. Сперва взбодрит, а часа через 4 вырубишься так, что и спужки не разбудят. А работа предстоит адская. Впрочем, лейтенант Ларсонис привык к такой. Привык уже давно. Жаль, Алёху убили. Хирург он был так себе, но парень прекрасный. Увы, не успели они подружиться как следует. Лейтенант Алексей Басинский был ровесником Виктора. Прибыл в отдельную медицинскую роту всего два месяца назад. На замену раненому Старлею Фёдору Сычу. Недолго прослужил. И снова в операционно-перевязочном отделении Медроты осталось три хирурга вместо положенных пяти. Родвинатор Ларсенис, начальник отделения майор Ткачёв и капитан Кондратович. К тому же Ткачёв улетел по делам на 5 дней в Джалалабад, и Ларсенис с Басинским выезжали на боевые задания по Очаге. Выездов в последнее время стало немерено. Дошманы активизировались и пёрли из Пакистана толпами, не считаясь с потерями. Юрий Петрович Кондратович не вылезал из ротной операционной, работал ни с чьей-то живота своего, но на боевые не ездил, ссылаясь на недолеченные раненные ноги. Он был минчанином, 35 лет и провоевал в Афганистане уже 2 с половиной года. Кондрат ждал сменщика, давно его было положено сменить. Но начальство не отпускало, сменщика не присылали. Афган остачертел до смерти, раненая нога и вправду болела страшно, невыносимо. Оттого капитан и пил ночами, глуша боль и тоску. А вот хирургом он был отменным и мужиком неплохим, невредным и добродушным. Рейд, как ни странно, прошел относительно удачно. Хотя вряд ли можно считать благополучным исходом семерых убитых, девятнадцать раненых и потерю четырех машин, в том числе автоперевязочную, к которой Виктор привык как к родной. Но лично его не убили и не ранили, значит жить будем. Первая двойка Ми-8МТ как следует отутюжила склон, на котором засели духи, расстреляла и разбомбила его, превратив в рытвины, засыпанные песком и щебнем. Маджахеды не стали сопротивляться, ретировались быстро и незаметно. Видимо, подрыв колонны вполне их устроил. Вертушки не стали преследовать их в ночном мраке, рискуя нарваться на выстрел у Стингера. Когда прилетели Ларсени с Михеевым, раненых уже не было. Забрали предыдущие вертолеты. Виктор вырыгался, для приличия по-литовски, но длинно и витьевато. Зря сорвались с места, они нужны не здесь, а в медицинской роте. Пилоты ссылались на вечные проблемы со связью. Вик знал, что связь в горах ужасная, но сейчас верил в это с трудом. Два БК нужны здесь, нужны позарез. Но их назначение – вывести на базу солдат, уцелевших в бойне. А не катать хирурга и фельдшера, необходимых в МСБР, туда и обратно. Ладно, потерпим. Может быть, действительно не связались. А может, связались и решили, что возвращаться не имеет смысла. Какая разница? Когда через 40 минут Виктор вернулся в расположение роты, раненых уже рассортировали и вовсю перевязывали. А майор Попов, хирург, начальник приёмного отделения, трудился над первым тяжёлым. Виктор наскоро накинул халат, натянул шапочку и заглянул в операционную. "Георгий Николаевич, помощь нужна?" спросил он, прикрывая лицо марлевой повязкой. "Ничего, справимся", мрачно буркнул Попов, не поднимая головы. «Нина проассистирует. Иди в перевязочную и работай. Еще четверо тяжелых ждут. Не знаю, дотянут ли. Один живо, два таркальных. Вы бы лучше своего Кондрата в порядок привели. Сколько его прикрывать можно?» «Так точно». Ларса не скозырнул и отправился в свое отделение. Про Кондратовича он промолчал. Понятно, что в таком состоянии тот оперировать не сможет. «Ну а что с ним делать? Не по морде же бить?» «Старшот по званию». Виктор вризал бы, и Кондрат простил бы, но только не мог лейтенант ударить капитана-медика, замороченного войной до полного отупения. Если Вик начал доходить до сатании ещё из 5 месяцев службы в Афгане, то что ждать от Кондратовича, живущего в этом аду уже третий год, с сотней боевых выездов, с двумя ранениями, сочтёнными начальством несерьёзными и не заслуживающими ни награды, ни повышений в звании. Нет правки домой. Виктор сам вытаскивал осколок из голени Кондрата и знал, чем отзовется такая рана, с виду пустяковая, но задевшая надкосницу, для военного хирурга, стоящего на ногах часов по 10-12 в сутки, болями в суставе на всю жизнь как минимум. Не хотел Вик трогать капитана, пускай Ткачев с ним сам разбирается, это его подчиненный в конце концов. Виктор Смихеев и мы медсестрой Насимой, а также двумя солдатскими санитарами проработали до 8:00 утра. А потом на корове прилетел не наглядный пол Семён Щиткачёв, стонны драгоценных медикаментов. Посмотрел на Вика, зелёного от усталости, хмыкнул и отправил лейтенанта спать. Сказал, что сам разберётся с ранеными и организует их эвакуацию в Кабул. Всю корову набьёт, сколько влезет, лишь бы отправить отсюда. По кабульским слухам бригаду начнут сворачивать уже через два-три месяца. С Северным Альянсом вроде бы договорились, лишь бы талибов не пускать. И скоро мы уйдем, а они придут, шайтан их задери. Про Кондрата Ткачев даже не спросил, все и так понимал. Золотой дядька. Виктор, дойдя до дома, стянул с себя сопревшую и пропотевшую одежду, кинул ее на тумбочку, рухнул на койку и соснул, как убитый. И приснилось ему... Девушка Сауле